Один человек, собираясь совершать полное омовение в Акшихирском озере, спросил у находившегося там хаджи, — В какую сторону повернуться мне во время омовения? — Где твоя одежда? — В ту сторону и обернись, — сказал ему хаджа.